Тут их глаза на короткое мгновение встретились. Ковбой мял в руках мяч, Телли помахивала битой, а мексиканцы трещали, как цикады. Вторая подача оказалась слабее первой, и Телли попала битой по мячу. Мяч отлетел к ТП, стоявшему на третьей базе. Так что у нас теперь был первый раннер. «Бери биту, Люк», — сказал мне отец. Я приблизился к пластине с таким же уверенным видом, как Стэн Мьюзил, надеясь, что ковбой не будет теперь делать слишком уж сильные подачи. Он же дал возможность отбить один мяч, может, и мне позволит. Я занял позицию, а в ушах у меня раздавались вопли тысяч сходящих с ума болельщиков «Кардиналс», скандирующих мое имя. Стадион «Битком», Хари Кара орет в микрофон. Но тут я посмотрел на ковбоя, стоявшего в 30 футах от меня, и сердце у меня замерло. Он не улыбался, ничего подобного. Он держал бейсбольный мяч обеими руками и смотрел на меня так, словно собирался мне голову снести своей подачей. Что бы сделал сейчас Тэн Мьюзел, Да отбил бы мяч этой клятой битой. Первая подача была также снизу, так что я мог привести дыхание. Мяч шел высоко, и я не стал его отбивать, а хор мексиканцев тут же очень пространно высказался по этому поводу. Второй мяч ковбой послал невысоко и по центру, и я попытался отбить его к левой ограде, до которой было 350 футов. Я закрыл глаза и махнул битый так, словно делал это на виду 30 тысяч счастливых болельщиков на стадионе Спортсменс Парк. И еще я бил для Телли и опять промазал. Первый страйк питчеру объявил отец, что-то слишком громко, по моему мнению. «Хорошо бы отбил, если попал люк», — добавил он. «Конечно, отбил бы. Я попытался отбить и третью подачу. И когда кэтчер Рику вернул мне мяч, я ощутил страх. У питчера уже было два страйка. Получить третий и вылететь в аут, и думать об этом нельзя. Телли же сумела отбить мяч. Она сейчас стояла на первой базе, с нетерпением ожидая, когда я верну мяч в игру, чтобы она могла бежать дальше на следующую базу. А играли-то мы на моем поле, моей битой и моим мячом. И все сейчас смотрели на меня. Я отступил на шаг от пластины, и тут на меня напал страх выбыть в аут. Бита вдруг стала тяжеленной, сердце колотилось, во рту пересохло. Я бросил взгляд на отца, словно прося помощи, и он сказал «Давай-давай, Люк, вдарь по мечу». Я посмотрел на ковбоя. Его гнусная ухмылка стала еще более гнусной, а я не чувствовался готовым отбить его следующую подачу. Я чуть-чуть отступил к пластине дома, стиснул зубы и попытался думать о состоянии или, но в голову лезли только мысли о проигрыше. Следующая подача оказалась довольно слабой, но я опять промазал в третий раз. На поле воцарилась полная тишина. Я уронил биту, потом поднял ее, и, не слыша ничего, пошел к своей команде. Губы дрожали, я едва сдерживался, чтобы не заплакать. На теле я и глаз поднять не мог, она на отца тем более. Мне хотелось убежать домой и запереться там. Следующим беттером был Трот. Он взял биту правой рукой, за место как раз под этикеткой. Левая рука висела совершенно безжизненно, как и всегда, и все нам стало немного не по себе, когда мы увидели, как он пытается этой битой взмахнуть. Он улыбался, радуясь, что его взяли в игру, что для него промазал по первым двум. И я уже начал опасаться, что мексиканцы обойдут нас очков на двадцать. Однако он как-то исхитрился отбить третью подачу. Это был не сильный и не очень высокий бросок. И мяч приземлился за второй базой, где по меньшей мере четверо мексиканцев умудрились его пропустить. Телли обижала вторую базу и достигла третьей а трот тем временем дошлепал до первой. А я почувствовал себя еще более униженным. Трот был на первой базе, или на третьей, один аут.